попробовать к какому-нибудь существу крови владельца. И он становится твоим навсегда», — объяснила Лазарева. «Обычно у каждой ведьмы один фамильяр, но черная роза ломает это правило». «Прикольно», — ответил я, теперь понимая, как эта корга умудрилась держать возле себя сразу четырех волколаков-фамильяров. «Значит, если предположить, что со смертью фамильяра ведьма может умереть сама, то чем больше фамильяров...» «Все верно, Макс», — кивнула Полина. Мыслишь в правильном направлении. В случае смерти одного из них, ведьма останется жива». «То есть их может быть сколько угодно?» — спросила Софья, поглядывая на Лазарево из-за высокой кружки. «Теоретически. Насколько мне известно, сам ритуал очень опасен, и во время его проведения можно запросто отбросить коньки», — ответила Лазарева. «Провести его в силах лишь опытная ведьма. Лакримоза, я думаю, справится». После этого она посмотрела на меня, и впервые за сегодняшний вечер улыбнулась. «Как считаешь, сладенький мой, справится твоя подружка?» «Вполне думаю», — ответил я ей. «Спасибо за помощь». «Не стоит», — отмахнулась она. «Я же тебе сказала, что для лакримозы сделаю без проблем. Ты только сам не пытайся с ним ничего делать хорошо». «Чего бы вдруг я решил этим заняться?» но зная твою любовь ко всяким магическим экспериментам, почему бы тебе это и не сделать?» Полина отпила немного кваса и вытерла губы тыльной стороной ладони. «У тебя же много всяких скрытых талантов. Вдруг ты решишь таким образом еще и ведьминский дар в себе открыть?» Тем временем наш стол понемногу начали сервировать. На нем уже появились приборы, тарелки. Теперь вот соленые сушки принесли и ароматные чесночные гренки к квасу. «У меня к тебе еще одно дело», — сказал я, хрустнув гренкой. «Еще один браслет?» — удивленно спросила Полина и выбрала себе сушку потемнее. «Где ты их берешь, я понять не могу. Так ты за мои услуги не расплатишься никогда. Одного атрибута распада будет мало. Придется придумывать, где тебя еще можно будет использовать. О, кажется, у меня есть одна идейка». «Кто бы сомневался?» — сказал я и взял еще одну гренку. «Но на этот раз не браслет, так что не обольщайся. Мне нужно кое-что спросить». Валяй. Ты не знаешь, как раздобыть перо цыковаться? В этот момент она как раз взяла кружку в руку, но так и замерла с ней, вытаращив на меня глаза. Кого, сыковаться? переспросила она. Я тебя правильно услышала? Угу. Ну ты даешь, темников. Каждый раз что-нибудь я такое выдумываешь, покачала она головой и поставила кружку обратно на стол. Пирота-то тебе зачем понадобилось? Это компонент для одного эликсира», — ответил я. «Хочу провести один научный эксперимент». «Само собой, а как же иначе?» — рассмеялась Полина. «Иначе у тебя и не бывает. Представляю, что это может быть за эликсир, если тебе потребовалось перо циковаться, которого никто толком и не видел. Уверена, это будет революция в алхимии. Ну и компоненты у вас в эликсирах применяют...» «Лазарева, я же не удивляюсь, зачем тебе отдыхание предков понадобилось для того, чтобы меч смастерить?» — сказал я и смолотил третью гренку. «Ты хоть знаешь...» что это человеческая кожа вообще. Макс, доставать компоненты — это не мой профиль. Мое дело правильно их применять. Но если ты у меня спрашиваешь, где его раздобыть, то я так понимаю, купить это перо нельзя? Или ты так шутишь просто? Разве похоже, что я шучу? Нет. Это не шутка, и купить его нельзя. Даже на черном рынке. Если бы все было так просто, я бы к тебе не обращался. После моих слов она перестала улыбаться и занялась квасом. Тем временем на столе появлялись все новые и новые тарелки. Не уверен, что мы столько заказывали. Судя по всему, Овчинников решил угостить нас еще чем-то, кроме кваса. Похвальное желание. Тем более, что я уже успел изрядно проголодаться после праздничного обеда, на котором ничего толком и не ел. «А ты уверен, что это именно перо циковаться?» — спросила Полина после некоторых размышлений. «Может быть, оно просто так называется?» — Как-то слишком сложно выглядит достать такую штуку. — Уверен. В том эликсире, который я буду готовить, нет простых компонентов, — сказал я. — Возможно, это еще не самый сложный. Кстати, достать все, что нужно для душегуба, тоже еще та задачка. Или ты считаешь, что циковаться не существует? — Нет, так я не считаю, — покачала она головой. — Хоть я и артефактор, но тоже вроде бы как волшебница. Просто думаю... Как это можно сделать, и если есть какой-то способ, то как о нем узнать? Когда я была маленькой, дед мне говорил, что всякие там существа из мифов и сказок водятся только там, где очень много магической энергии, — сказала Софья, которая все это время слушала нас и трескала гренки, запивая их квасом. Они называются места силы. — Все правильно, — он говорил, — кивнула Полина. — В таких местах самая тонкая грань между нашими мирами — «Если такие существа, как Цикавац, попадают к нам, то только там». «Значит, нам нужно найти человека, который знает об этом побольше», — сказал я. «Только и все», — усмехнулась Полина. «Не самое распространенное увлечение, знаешь ли. Даже не знаешь, чего». Лазарева не договорила, а молча уставилась куда-то вперед, как будто увидела в зале что-то интересное. «Значит, мне не показалось», — тихо сказала она. Затем взяла бумажную салфетку и начала вытирать руки. «Какого черта им здесь нужно?» Я обернулся и увидел двоих человек, которые уверенно шли к нашему столу. Одному на вид было лет сорок, а второй был намного моложе и размером раза в два больше. Судя по одежде и манерам, первый был за главного в этой необычной парочке. «Доброго вечера всем!» — поздоровался с нами старший, когда они подошли к столу. Жаль, что приходится вам мешать, но, к сожалению, у меня нет времени ждать окончания вашего ужина. Госпожа Лазарева, вы не могли бы уделить мне несколько минут своего драгоценного времени?» Судя по лицу Полины, никакой радости от этой встречи она не испытывала. Честно говоря, и мне эти люди не понравились, особенно старший. В отличие от здоровяка, от этого типа исходила явная угроза. Вполне может быть, что он одаренный. Я попробовал применить против него страх. Он тут же почувствовал это и резко повернулся ко мне, а мое заклинание уперлось в поставленный им барьер. Хм, значит, я не ошибся. Мужик действительно одаренный, вполне может быть даже аристократ. Вообще-то в таких случаях принято представляться, сказал я, глядя ему прямо в глаза. Он внимательно смотрел на меня, а я тем временем готовился к самому разному развитию событий учитывая то что я понятия не имел кто такие эти люди и чего им нужно случиться могло что угодно в этот момент я почувствовал совсем слабое ментальное воздействие и понял что теперь этот тип решил применить против меня какое то заклинание хрена два для того чтобы преодолеть мой барьер нужно что то в несколько раз мощнее а это так детский сад младшая группа прошу прощения за мою бестактность сказал он наконец «Меня зовут Лука Миронович Карачаров. Я бы хотел пообщаться с этой девушкой, если вы не против». При этом он бросил взгляд на Полину, которая холодно смотрела на него. «Давайте спросим, хочет ли она того же?» — сказал я. И в этот момент здоровяк сделал шаг вперед, однако Карачаров резко поднял руку вверх, останавливая его. «Понятно». Видимо, он был достаточно умным человеком для того, чтобы сделать кое-какие выводы после своего неудачного заклинания. «Всего несколько минут», — сказал он, не сводя глаз с Лазаревой. «Вот здесь, за соседним столиком». «Хорошо», — кивнула Полина и резко встала с дивана. «Только пять минут, и не больше». Глава 25 пятая Я сказал Полине, что будет лучше, если они не будут далеко отходить, но она вполне разобралась и без моей помощи. Они разместились за одним из соседних столиков, на котором стояла табличка «Заказано». Карачаров и Лазарева разговаривали за столом, а Здоровяк стоял рядом и грозно смотрел по сторонам. Теперь у меня уже не осталось сомнений, что он здесь в качестве телохранителя. Пока они беседовали, я усиленно пытался вспомнить что-то про этого господина. Мне кажется, имя Карачаров попадалось мне по истории одаренных родов, но я мог и ошибаться. Там этих фамилий пруд-пруди, разве их все запомнишь? Впрочем, даже если и встречалась, значит, упоминалась вскользь. Самые сильные и древние рода я знал, так как им уделялось по целому разделу. Фамилии Карачаров среди них не было совершенно точно. Вот если бы ты не хлопал ушами на уроках, то точно знал, встречалась тебе такая фамилия или нет, решил поучить меня уму разуму мор. Нарышкин, наверное, об этом знает, в отличие от некоторых. «Угу. А если бы кто-то не дрых в то время, как я читаю, а тоже вникал бы в науку, то мог бы сейчас помочь своему другу вместо того, чтобы причитать», — сказал я. «Очень мне надо запоминать ваших одаренных». «Мне своих вполне достаточно. Еще не хватало, чтобы в моей голове мешанина из них получилась». «Что-то они долго», — сказала Софья и была права. На несколько минут это было никак не похоже. Они разговаривали минут двадцать, не меньше. За это время нам уже успели принести ужин, который теперь остывал. Наконец Карачаров встал, вежливо кивнул в нашу сторону и пошел на выход. Да, при всем том, что он мне не понравился, по крайней мере, он оказался достаточно умен, чтобы не лезть на рожон. Лазарева посидела еще немного, а затем вернулась к нам. Настроение у нее было явно испорчено. Она и до этого была сама не своя, а теперь выглядела совсем расстроенной. «Ты не этих парней выглядывала, когда все время осматривалась?» — спросил я у неё. «Меть их», — ответила она и вздохнула. Там еще третий есть. Наверное, он снаружи остался. Я заметила его еще днем среди клиентов. Сначала решила, что мне показалось, но нет. Как знала, что не стоило связываться с этим делом? Может быть, расскажешь? Так, чтобы не только тебе было понятно. Расскажу, кивнула она, затем взяла в руку вилку и воткнула ее в запеченный бок молочного поросенка, который лежал на блюде в самом центре стола. Только давайте поедим для начала, не есть охота. Еле молча, даже еду не обсуждали. эти повара расстарались, она оказалась на высоте. Корочка приятно хрустела на зубах, а мясо буквально таяло во рту. Отличное блюдо. То, что нужно, чтобы отметить сегодняшнее событие. Вот только еще бы и настроение получше, да уж как есть. С целым поросенком мы не справились. Однако нам удалось вмять большую часть. Закончив с едой, мы заказали себе еще по кружечке кваса, дождались, пока его принесут, а затем Полина начала рассказывать. «Граф Карачаев — известный торговец с магическими редкостями», — сказала она. «Занимается этим уже не один год. А до этого то же самое делал его отец, дед, ну и прочие предки. На черном рынке артефактов он известная личность». Он ударенный? — спросил я. — Угу, — кивнула она. — Но дар весьма своеобразный. Карачаровые — профессиональные кладоискатели. Причем работают только по магическим вещам и заклятым кладам, которые спрятаны с наговором. — Хм, действительно редкий дар, — согласился я. — Впервые о таком слышу. — Редкий? Можно сказать, уникальный, — усмехнулась Полина. — В Российской империи больше нет семей с таким даром. По крайней мере, с таким сильным, как у них. «Вообще странно. Я хоть и небольшой любитель истории, а такой дар запомнил бы», — сказал я. Мне его фамилия сразу показалась знакомой. Наверное, она в учебнике есть. А вот такого дара я что-то не помню. «Это потому, что он у них не один», — ответила Лазарева. «Еще они хороши в прорицании, в той части, которая касается предвидения. У них в роду вообще в основном девочки появляются, и вот они как раз больше по части прорицания специализируются». «Кладоискатели из них так себе получается, А вот мальчики и там, и там неплохо справляются». «Тогда понятно, почему я про них не запомнил ничего. Терпеть не могу предсказания», — ответил я, вспоминая нашу бабу Игу, которая время от времени посещает мысль заполучить меня в свой оракул. «Второй дар они особо не афишируют», — продолжила Полина. «Пытаются делать вид, что это все несерьезно, баловство. Однако на этом баловстве они уже доросли до графов, хотя еще в прошлом веке их предок был Виконтом. К тому же состояние сколотили приличное. Еще бы с таким-то даром. А где живут? В Белозерске? — Нет, в них имение в Подмосковье, — сказала Лазарева. — Сюда они по мою душу приехали. Месяц назад я им помогала в одном деле. Черт его попери. Мне все это сразу не понравилось. — Зачем тогда бралась, если тебе этот Карачаров не понравился? — спросила Софья. — Дело не в нем. «С графом до этого я уже несколько раз работала, и все было нормально. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Дело в тех, кого он вместе со мной отправил», — объяснила Полина. «Какие-то они были дерганы и все время». «Ты объясняй толком, кто они? До да чего-то ему вообще понадобилось», — попросил я. «Ничего не понятно же». «Как обычно, для грязной работы», — ответила она. Карачаров давно уже сам добычей кладов не занимается. Он их только ищет» а все остальное делают наемники, которым он за это платит. Оно и понятно, клады ведь разные бывают. У некоторых такие хранители, что можно навсегда там остаться». «Что-то не очень похоже, что он тебя в качестве боевого мага нанимал», — сказал я. «Ты же вроде бы не по этой части. Или я чего-то не знаю?» «Нет, драться — это не ко мне», — кивнула она. «Мое дело — обеспечить доступ к сокровищу. Ловушки, головоломки там всякие». Клады не только под землей лежат, куда только не прячут, даже в склепы. Вот и на этот раз так было. Обычная родовая усыпальница, которую в старые времена модно было выстраивать. Там даже делать практически ничего не пришлось. Так, пару ловушек небольших. Я сделала свое дело и ушла. А чем там остальные занимались, не мое дело. «Какие остальные?» — уточнил я. «Да так, трое типов, которых Карачаров вместе со мной отправил». «Они должны были закончить дело и клад ему отдать», — ответила она. мне уже и думать про это забыла. Свою работу сделала, деньги мне заплатили авансом. Какие вопросы?» «Ну и какие?» — спросил я. «Не просто так же он сюда прикатил». «Сказал, что клад он так и не получил. Всех троих нашли мертвыми в Москве, и при себе у них ничего не было», — ответила она. «Карачаров считает, что я имею к этому какое-то отношение». Кроме нас четверых, там больше никого не было. Они мертвы. Я жива. При этом чувствую себя довольно-таки неплохо. Даже новый магазин открываем в самом лучшем торговом центре района». «И что с того?» — возмутился я. «Сказала бы ему, что этот вопрос уже давным-давно был решен, и здесь не только твоя заслуга». «Так и сказала. А он сомневается», — усмехнулась Полина. «Видишь, даже прикатил чтобы лично убедиться, что насчет магазина правда. Думает, что я продала его сокровища. «Он бы еще через полгода всрался», — пробормотала Софья. «Почему целый месяц молчал?» Говорит, что этих типов нашли только несколько дней назад. До этого поиском занимался, думал, что клад у них. Однако после того, как их отыскали, начал рассматривать и другие варианты. «Это какие?» «Считает, что ты их убила и ограбила?» — удивился я. «На тебя это не похоже». но не сама, конечно, а с нибудь помощью». «Ну, в общем, да. Считает, что я вполне могла приложить к этому руку. Тем более, что, ориентируясь на рынке артефактов, не хуже него и могла запросто найти покупателя». «То есть он тебя обвиняет?» «Не хочет делать поспешных выводов и для начала просит помочь разобраться в этой истории». Лазарева взяла кружку с давно остывшим квасом и сделала несколько больших глотков. «Говорит, что это и в моих интересах. А не послать бы тебе этого графа Карачарова далеко и надолго?» «Ты же свою работу сделала. Что ему еще нужно?» «Тоже мне нашел Шерлока Холмса». «Послать, конечно, можно», — нахмурилась Полина. «Я так и собиралась поступить в самом начале. Но тогда он может сделать неправильные выводы». «Ну и пусть делает. Тебе-то чего?» «Если будет угрожать...» «В общем, я бы ему не советовал». «Нет, Макс, так дела не делаются. Если с ним что-то случится, то считай, что я поставила крест на своей репутации». Я не для этого столько лет ее создавала». «Угу, понял. То есть ты хочешь, чтобы что-то случилось с тобой?» — спросил я. «Необычное решение». «Нет, я хочу попытаться ему помочь. Не бесплатно, конечно, но так будет лучше. трочаров мужчина серьезный. Такого человека лучше иметь среди друзей, а не врагов». «Знаешь, так-то нас тоже вроде бы не в подворотне нашли». Я взял у руки кружку, которая после сытного обеда вообще оказалась просто неподъемной. Если потребуется, можем создать трудности при особом желании. «Совершенно с тобой согласен, мой мальчик», — поддержал меня Дорион. «Всем помогать руки отвалятся, хотя, если он хорошо заплатит...» «Мор, но ты как обычно в своем репертуаре». «Денег много не бывает, Макс. Лично мне они еще ни разу не мешали». Некоторое время мы сидели молча. Я раздумывал над тем, что рассказала Полина, и приходил к выводу, что помочь ей все же придется. Зная ее характер, свое решение она вряд ли изменит. Может быть, Лазарева и права. Было бы неплохо иметь Карачарова среди друзей. Уж очень хороший у него дар. Может, не раз пригодится. Другой вопрос, что на все это потребуется время. Блин, Полина, вот вечно ты встрянешь в какую-нибудь историю. «Зачем ты вообще согласилась ему помочь?» — пробурчал я, накладывая себе уже третью за сегодня порцию поросенка. «Да еще и неделю назад. Готовилась бы спокойно к открытию. Решила немного заработать по-легкому», — пожала она плечами. «Что мне стоило смотаться на день в нижегородское княжество? Рядом совсем. Да и платят Карачаров всегда хорошо, причем авансом». «Что-то по-легкому не получилось», — сказал я, отметив, что холодный поросенок и горячий, это две большие разницы. «Что там хоть за сокровище-то было, он сказал? Или неизвестно?» «На этот раз он знает, что там должно было быть. Но ничего конкретного не сказал. Потом, после того, как я сообщу ему о своем решении», ответила Полина и пожала плечами. «Ясно ведь, что-то волшебное. Иначе бы он за это не брался». «Так, может быть, его уже продали давным-давно, это волшебное. И что то тогда собралось искать? Ветер в поле?» «Может и так, а может и нет. но вот и попробуем выяснить, что с ним случилось», ответила она и тоже начала отрезать себе кусок поросенка. «Я думаю, если мы узнаем, кто его спер, то графа это тоже устроит. Насколько я поняла, на рынке эта вещь не светилась, так что, может быть, и не для продажи его взяли». «Погоди-ка, что значит «мы»?» возмутился я для порядка. «С чего ты взяла, что я все брошу и помчусь помогать Карачарову?» «Во-первых, не ему, а мне», сказала Полина. «Во-вторых, ты же не бросишь девушку в беде?» спросила у меня Воронова и тут же взяла в руки вилку с ножом. «Но тебе это не похоже». «Нормально. Они уже изговориться успели?» Я поковырял вилкой поросенка, а затем подозвал официантку и попросил его немного подогреть. Девчонки отказались и лопали его в холодном виде. «Ну и сколько ты собралась у него за это запросить?» спросил я у Лазаревой. «Предупреждаю». Если мало, без принципа помогать ему не буду. Пусть сам свой клад ищет. Хотя нет. Давай-ка я лучше сам с ним поговорю. Так даже лучше будет. У тебя есть его номер? Конец одиннадцатого тома. Текст читал Александр Башков.